Неправильные ямбы. В последний раз лиясь листами Между воздушными перстами И проходя перед грозой От зелени уже настойчивой До серебристости простой Олива бедная, листва, искусство. Плещет и слова лелеять бы уже не стоило, Если б не глаза И одобрение бродяги Если б не лилия во враге, если б не близкая гроза. И так и 1952 год.